Глава 7. Надёжный и этичный искусственный интеллект. Представьте, что вы поздно вечером возвращаетесь с рождественского корпоратива на беспилотном автомобиле. На улице темно, идёт снег. Машина, вези меня домой, устало говорите вы. Вы немного навеселе. Вы откидываетесь на спинку сиденья, с облегчением закрываете глаза, а машина заводится и трогается с места. Всё хорошо, но чувствуете ли вы себя в безопасности? Успех беспилотных автомобилей всецело зависит от машинного обучения, особенно глубокого обучения, которое должно обеспечить автомобиль компьютерным зрением и системой принятия решений. Как нам определить, научились ли эти автомобили всему необходимому? В индустрии беспилотных автомобилей этот вопрос на миллиард. Я слышала от экспертов противоречивые мнения о том, когда беспилотные автомобили станут играть значительную роль в повседневной жизни. Причём прогнозы на момент написания этой книги варьировались в диапазоне от нескольких лет до многих десятилетий. Беспилотные автомобили могут значительно облегчить нам жизнь. Автоматизированные транспортные средства могут существенно снизить число ежегодных смертей и травм в автомобильных авариях, миллионы которых случаются по вине рассеянных или пьяных водителей. Кроме того, автоматизированный транспорт позволит пассажирам стать продуктивнее во время поездок. Потенциальная энергоэффективность таких автомобилей выше, чем автомобилей с водителем. А для слепых и инвалидов, которые не могут водить машину, беспилотный транспорт и вовсе станет спасением. Но всё это осуществится на практике только если мы, люди, отважимся доверить беспилотным автомобилям свою жизнь. Машинное обучение используется для принятия решений, влияющих на жизнь людей во многих сферах. Как убедиться, что машины, формирующие вашу ленту новостей, диагностирующие ваши болезни, рассматривающие ваши заявки на кредит или, упаси боже, рекомендующие длительность вашего тюремного заключения? достаточно обучены, чтобы принимать взвешенные решения. Эти вопросы волнуют не только исследователей искусственного интеллекта, но и всё общество, которое должно оценить множество текущих и будущих применений искусственного интеллекта в свете сомнений относительно его надёжности и потенциальных злоупотреблений. Полезный искусственный интеллект. Анализируя роль искусственного интеллекта в нашем обществе, легко обращать внимание на его недостатки. Однако не стоит забывать, что системы искусственного интеллекта уже дают обществу огромные преимущества и потенциально могут стать ещё полезнее. Хотя порой вы этого не сознаёте, на современных технологиях искусственного интеллекта основаны многие знакомые вам сервисы: расшифровка аудиозаписей, GPS-навигация, планирование поездок, спам-фильтры электронной почты, переводы с языка на язык. предупреждение о мошенничестве с кредитными картами, рекомендации книг и музыки, защита от компьютерных вирусов и оптимизация расходования энергии в зданиях. Если вы фотограф, режиссер, художник или музыкант, возможно, вы используете системы искусственного интеллекта, которые помогают вам в творческих проектах, например, программа для редактирования фотоснимков или нотации музыкальных произведений и создания аранжировок. Если вы студент, Возможно, вы пользуетесь интеллектуальной системой обучения, которая адаптируется к особенностям вашего восприятия. Если вы учёный, вполне вероятно, что вы прибегали к одному из многих существующих инструментов искусственного интеллекта при анализе данных. Если вы страдаете от слепоты или нарушений зрения, возможно, вы используете на своём смартфоне приложение компьютерного зрения, которое читает рукописный и печатный текст. Например, на знаках и вывесках в меню ресторанов на деньгах. Если вы плохо слышите, теперь вы можете читать довольно точные субтитры к видео на YouTube, а в некоторых случаях даже расшифровку речи прямо в ходе лекции. Это лишь несколько примеров того, как современные инструменты искусственного интеллекта облегчают людям жизнь. Многие другие технологии искусственного интеллекта ещё разрабатываются, но вскоре также войдут в обиход. В ближайшем будущем искусственный интеллект, скорее всего, широко распространится в здравоохранении. Мы увидим системы искусственного интеллекта, которые будут помогать врачам ставить диагнозы и разрабатывать схемы лечения, открывать новые лекарства и следить за здоровьем и безопасностью пожилых людей у них на дому. Научное моделирование и анализ данных будут всё больше полагаться на инструменты искусственного интеллекта. Например, при совершенствовании моделей изменения климата, роста населения и демографических изменений, экологии и науки о продуктах питания, а также других важных проблем, с которыми общество столкнётся в следующем веке. Один из основателей Google DeepMind, Дэмис Хассабис, считает это самым важным потенциальным преимуществом искусственного интеллекта. Возможно, нам придётся прийти к трезвляющему осознанию того, Что даже если решениям этих задач займутся самые умные люди планеты, эти задачи могут оказаться настолько сложными, что отдельным людям и научным экспертам сложно будет в течение жизни создать необходимые инновации и продвинуться вперёд. Я уверен, что нам потребуется помощь, и думаю, решением станет искусственный интеллект. Все мы слышали, что в будущем искусственный интеллект займётся работой, которую терпеть не могут люди. низкооплачиваемый, скучный, изнурительный, унизительный, негуманный и просто опасный. Если это действительно произойдёт, это положительно скажется на благосостоянии людей. Позже я опишу другую сторону этой медали опасения, что искусственный интеллект заберёт слишком много работы у людей. Сегодня роботы широко используются для выполнения рутинных и однообразных задач на заводах. Но со многими подобными задачами современные роботы ещё не справляются. И всё же, по мере развития искусственного интеллекта, всё больше подобной работы будет автоматизироваться. Вот несколько примеров будущего профессионального применения искусственного интеллекта: беспилотные автомобили и грузовики, роботы для сбора фруктов, тушение пожаров, обезвреживание мин и очистки окружающей среды. Кроме того, роботы, вероятно, будут ещё активнее, чем сегодня, использоваться для исследования космоса и других планет. Пойдёт ли обществу на пользу передача всех этих задач искусственному интеллекту? Чтобы взглянуть на ситуацию шире, можно обратиться к истории технологий. Вот несколько профессий, которые давно оказались автоматизированы. Во всяком случае, в развитых странах: прачка, рикша, лифтёр, пунковала Слогга в Индии единственной задачей которого было охлаждение комнаты с помощью опахала, пока не появились электрические вентиляторы. Вычислитель человек, обычно женщина, вручную осуществлявшая утомительные вычисления, особенно во время Второй мировой войны. Большинство людей согласится, что в таких случаях замена людей машинами сделала жизнь лучше. Можно сказать, что сегодня искусственный интеллект просто продолжает эту траекторию прогресса, Лучшая людям жизнь путём всё большей автоматизации необходимых видов труда, которыми никто не хочет заниматься. Великий компромисс искусственного интеллекта. Разработчик искусственного интеллекта Эндрю Ин оптимистично заявил: "Искусственный интеллект это новое электричество". Он пояснил свою точку зрения. 100 лет назад электричество преобразило всё. А сегодня я не могу придумать отрасль, которую искусственный интеллект, по моему мнению, не преобразит в следующие несколько лет. По этой интересной аналогии совсем скоро искусственный интеллект станет таким же необходимым для наших электронных устройств и таким же невидимым, как само электричество. Однако важное различие заключается в том, что наука хорошо изучила электричество, прежде чем началась его коммерциализация. Мы умеем прогнозировать поведение электричества, но со многими современными системами искусственного интеллекта ситуация обстоит иначе. Это приводит нас к тому, что можно назвать великим компромиссом искусственного интеллекта. Стоит ли нам с распростёртыми объятиями принять способности систем искусственного интеллекта, которые могут облегчить нам жизнь и даже помочь спасти жизни и позволить более широкое внедрение новых систем? Или же нам следует быть осторожнее, учитывая непредсказуемые ошибки и предвзятость современного искусственного интеллекта, его уязвимость для взлома и недостаток прозрачности принятия решений. В какой степени людям стоит контролировать различные системы искусственного интеллекта? Какой должна быть система искусственного интеллекта, чтобы мы могли позволить ей работать автономно? Споры об этом не утихают. Хотя искусственный интеллект внедряется всё шире, и высказываются мнения, что его новые применения, например, беспилотные автомобили, уже не за горами. Отсутствие консенсуса по этим вопросам было подчёркнуто в недавнем исследовании, проведённом исследовательским центром Pew. В 2018 году аналитики центра собрали мнения почти тысячи пионеров технологий, инноваторов, разработчиков Руководители бизнеса, управленцев, исследователи и активистов по следующим вопросам. Как вы думаете, можно ли с большой вероятностью утверждать, что к 2030 году развивающийся искусственный интеллект и родственные технологические системы расширят и дополнят человеческие возможности? Можно ли сказать, что большинство людей в основном будет жить лучше, чем сейчас? Или же напротив, более вероятно, что развивающийся искусственный интеллект И родственные технологические системы ограничат самостоятельность и способность людей к действиям в такой степени, что большинство людей не станет жить лучше, чем сегодня. Мнения разделились. 63% ареспондентов полагали, что прогресс в искусственном интеллекте улучшит жизнь людей к 2030 году. Но 37% не соглашались с ними. Одни утверждали, что искусственный интеллект фактически искоренит бедность во всём мире, значительно снизит уровень заболеваемости и обеспечит более качественное образование почти для всех людей на планете. В то время как другие прогнозировали апокалиптическое будущее, автоматизацию огромного количества профессий, потерю приватности и гражданских прав из-за постоянного наблюдения с применением технологий искусственного интеллекта. Появление неэтичного автономного оружия, самостоятельные принятие решений непрозрачными и ненадёжными компьютерными программами, усиление расовой и гендерной предвзятости, манипуляции СМИ, рост киберпреступности и то, что один респондент назвал истинный экзистенциальной бесполезностью людей. Развитие машинного интеллекта Сопряжено с целым клубком этических проблем и дискуссий об этике искусственного интеллекта и больших данных, стали материалом для нескольких книг. Чтобы проиллюстрировать сложность возникающих вопросов, я подробнее разберу один пример, который сегодня привлекает большое внимание автоматическое распознавание лиц. Этика распознавания лиц. Распознавание лиц Это задача присвоения имени лицу на изображении или видеозаписи или в прямом эфире. Так Facebook применяет алгоритм распознавания лиц к каждой фотографии, загружаемой на платформу, пытаясь выявить лица на снимке и соотнести их с известными пользователями сети. По крайней мере, с теми, кто не отключил эту функцию. Если вы находитесь на Фейсбук, и кто-то загружает фотографию с вашим лицом, система может спросить вас, хотите ли вы отметить себя на фото. Точность алгоритма распознавания лиц, используемого в Фейсбук, одновременно впечатляет и пугает. Неудивительно, что эта точность обеспечивается работой глубоких сверточных нейронных сетей. Программа часто распознает лица не только, когда они находятся на переднем плане в центре снимка, но и когда человек стоит в толпе. Технология распознавания лиц имеет множество потенциальных плюсов. Она может помогать людям искать фотографии в своих коллекциях, позволять людям с нарушениями зрения узнавать встречаемых людей, искать лица пропавших детей и беглых преступников на фотографиях и видео, и выявлять случаи кражи личности. Однако столь же просто представить для неё применения, которые многим могут показаться оскорбительными или опасными. Так, Amazon предлагает свою систему распознавания лиц, в названии которой Recognition слышится странный отголоски антиутопий. Полицейским управлениям, которые могут сравнивать, скажем, видео с камер видеонаблюдения с базой данных известных преступников или возможных подозреваемых. Очевидной проблемой становится приватность. Даже если я не зарегистрирована на Facebook или в любой другой социальной сети, использующей распознавание лиц, Мои фотографии могут быть размечены и впоследствии автоматически распознаны сайтом без моего разрешения. Например, компания FaceFest за плату предоставляет услуги по распознаванию лиц. Журнал New Scientist пишет: FaceFest представляет систему для розничных магазинов, которая, как утверждается, поднимает продажи, узнавая ценных клиентов при каждом посещении. Она также отправляет оповещение, когда известные проблемные клиенты входят в любой из ваших магазинов. Подобные услуги предлагают и многие другие компании. Но потере приватности не единственная возникающая здесь проблема. Ещё тревожнее становится, если задуматься о надёжности систем распознавания лиц, ведь известно, что они порой совершают ошибки. Если ваше лицо будет ошибочно распознано, Вам могут отказать в посещении магазина, запретить сесть в самолёт или несправедливо обвинить в преступлении. Более того, современные системы распознавания лиц допускают значительно больше ошибок при распознавании цветных лиц, чем при распознавании белых. Американский союз защиты гражданских свобод, который яростно сопротивляется использованию технологий распознавания лиц в правоохранительных органах, ссылаясь на потенциальные нарушения гражданских прав, Протестировал систему Recognition, разработанную Amazon, на 535 членах Конгресса США, не меняя настроек по умолчанию. Фотография каждого члена Конгресса сравнивалась с базой данных людей, арестованных по обвинениям в совершении уголовных преступлений. В ходе проверки система некорректно распознала лица 28 из 535 членов Конгресса, обнаружив для них соответствия в базе данных преступников. 21% ошибок пришёлся на фотографии афроамериканцев. При этом афроамериканцы составляют всего около 9% членов Конгресса. На волне негатива после тесты Американского союза защиты гражданских свобод и других исследований, демонстрирующих ненадёжность и предвзятость систем распознавания лиц, несколько высокотехнологичных компаний объявили, что выступают против использования технологий распознавания лиц. В правоохранительных органах и скрытом наблюдении. Так, Брайан Брейкин, генеральный директор компании Kairos, которая специализируется на распознавании лиц, написал в широко разошедшейся статье следующее: Технология распознавания лиц, используемые для установления личности подозреваемых, негативно влияют на цветных людей. Отрицаете это, мы обманываем себя. Я сам пришёл к выводу, и в моей компании меня поддержали. что использование коммерческих систем распознавания лиц в правоохранительной сфере и государственном наблюдении любого типа недопустимо, и что оно открывает дверь для недобросовестного поведения нечистоплотных людей. Мы заслуживаем жить в мире, где мы не даём государствам возможности категоризировать, отслеживать и контролировать своих граждан. В блоге на сайте компании президент и директор Microsoft по юридическим вопросам Брэд Смит призвал Конгресс регламентировать распознавание лиц. Технология распознавания лиц поднимает вопросы, которые касаются механизмов защиты таких фундаментальных прав человека, как право на неприкосновенность частной жизни и свободу самовыражения. Эти вопросы повышают ответственность технологических компаний, создающих соответствующие продукты. На наш взгляд, они также призывают к созданию продуманного государственного регламента и разработки норм допустимого использования систем. Распознавание лиц потребует активных действий как от государственного, так и от частного сектора. Компания Google последовала примеру коллег и объявила, что не будет предлагать универсальную услугу по распознаванию лиц на своей облачной платформе искусственного интеллекта, пока не сможет гарантировать, что её использование соответствует нашим принципам и ценностям, не допускает злоупотреблений. и не приводит к пагубным последствиям. Реакция этих компаний обнадеживает, но выводит на первый план другой важный вопрос. В какой степени следует регламентировать исследования и разработки искусственного интеллекта и кто должен устанавливать регламенты? Регулирование искусственного интеллекта. Учитывая риски технологий искусственного интеллекта, многие специалисты по искусственному интеллекту, включая меня, выступают за введение определённого регулирования. Но это регулирование не должно осуществляться исключительно силами исследователей и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Связанные с искусственным интеллектом проблемы: надёжность, объяснимость, предвзятость, уязвимость к атакам, этика использования имеют не только технический, но также социальный и политический характер. А потому очень важно Чтобы в их обсуждении участвовали представители разных сфер, верить регламентации искусственного интеллекта только специалистам или только государственным органам в равной степени не дольновидно. Примером того, как сложно разрабатывать подобные регламенты, может служить принятый в 2018 году закон Европейского парламента, который прозвали правом на объяснение. По этому закону при автоматическом принятии решений Должна быть доступна осмысленная информация о внутренней логике любого решения, касающегося гражданина Евросоюза. Эта информация должна предоставляться в краткой, прозрачной, понятной и легкодоступной форме с использованием простого и ясного языка. Такая формулировка допускает множество интерпретаций. Что считать осмысленной информацией или внутренней логикой? Запрещает ли этот закон использование труднообъяснимых методов глубокого обучения? В принятии решений, касающихся граждан, например, при вынесении решений по кредитам или распознаванию лиц. Такие неопределённости несомненно ещё долго будут обеспечивать работу юристов и сотрудников регуляторных органов. На мой взгляд, искусственный интеллект следует регулировать по модели других технологий, в частности применяемых в биологических и медицинских науках, например, генной инженерии. В этих сферах регулирование такое, как проведение контроля качества и анализа рисков и пользы технологий, происходит в результате совместной работы государственных органов, компаний, университетов и некоммерческих организаций. Кроме того, существуют достаточно развитые области биоэтики и медицинской этики, которые оказывают значительное воздействие на решение о разработке и применении технологий. Исследование и применение искусственного интеллекта отчаянно нуждается в продуманной регуляторной и этической инфраструктуре. Формирование такой инфраструктуры только начинается. В США правительства штатов начинают разработку регламентов, в том числе для применения технологий распознавания лиц и использования беспилотного транспорта. Однако по большей части университетам и компаниям, создающим системы искусственного интеллекта, приходится самим регламентировать свою деятельность. Пустоту пытаются заполнить некоммерческие аналитические центры, часто финансируемые богатыми предпринимателями, которые работают в сфере технологий и беспокоятся об искусственном интеллекте. Эти организации, с такими названиями, как Институт будущего человечества, Институт будущего жизни и Центр по изучению экзистенциального риска, проводят семинары, спонсируют исследования, создают образовательные материалы и предлагают к внедрению меры Обеспечивающее безопасное и этичное использование искусственного интеллекта. Главная организация Партнёрство по искусственному интеллекту пытается объединить такие группы под своей эгидой, чтобы служить открытой платформой для дискуссий и взаимодействия по вопросам искусственного интеллекта и его влияния на людей и общество. Загвоздка в том, что не существует общего согласия в вопросе о том, как расставить приоритеты при разработке регламентов и этических норм. Стоит ли первым делом обратить внимание на алгоритмы, способные объяснить ход своих рассуждений, или на конфиденциальность данных, или на устойчивость систем искусственного интеллекта к злонамеренным атакам, или на предвзятость систем искусственного интеллекта, или на потенциальный экзистенциальный риск? исходящий от сверхразумного искусственного интеллекта. Лично я полагаю, что слишком много внимания уделяется рискам, исходящим от сверхразумного искусственного интеллекта, и слишком мало ненадежности, непрозрачности и уязвимости глубокого обучения к атакам. Подробнее об идее сверхразумности я расскажу в последней главе. Нравственные машины Пока я рассказывала об этических аспектах использования искусственного интеллекта людьми, но есть и другой серьёзный вопрос. Могут ли машины обладать собственной моралью, которая будет достаточно, чтобы мы позволили им самостоятельно принимать этические решения, не проверяемые людьми? Если мы собираемся наделить системы распознавания лиц, беспилотные автомобили, роботов для ухода за стариками и даже роботизированных солдат автономистью в принятии решений, Разве нам не нужно обеспечить эти машины такой же способностью к рассмотрению этических и моральных вопросов, которыми обладаем мы сами? Люди рассуждают о морали машин с тех самых пор, как впервые заговорили об искусственном интеллекте. Возможно, самые известные дискуссии о морали машин содержатся в научно-фантастических рассказах Айзека Азимова, на страницах которых он предложил три закона робототехники. Первый Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Второй. Робот должен подчиняться приказам человека за исключением тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам. Эти законы стали знаменитыми, но на самом деле Азимов хотел показать, что такой набор правил неизбежно потерпит фиаско. Азимов впервые сформулировал эти законы в опубликованном в 1942 году рассказе "Хоровод", по сюжету которого робот, повинуясь второму закону, движется к опасному веществу, но тут вступает в действие третий закон, поэтому робот разворачивается, после чего в действие снова вступает второй закон. И робот оказывается заложником бесконечной петли, что едва не приводит к катастрофе для людей. В своих рассказах Азимов часто описывал непредвиденные последствия этического программирования роботов. Азимов заглядывал в будущее. Как мы видели, проблема несовершенства правил и возникновения непредвиденных последствий преследует все системы искусственного интеллекта на основе правил, и с моральными суждениями ситуация обстоит точно так же. Писатель-фантаст Артур Кларк использовал подобный сюжетный ход в своей книге Космическая одиссея 2001 года, опубликованной в 1968 году. Искусственно разумный компьютер Эл запрограммирован всегда говорить людям правду, но в то же время утаивать от астронавтов истинную цель их космической миссии. В отличие от беспомощного робота Азимова, Эл страдает от психологической боли, которую причиняет ему этот когнитивный диссонанс. Он улавливал в себе противоречия, которые медленно, но верно подтачивала цельность его электронной психики, противоречие между правдой и необходимостью её скрывать. В результате у компьютера развился невроз, который превратил Эала в убийцу. Рассуждая о реальной морали машин, математик Норберт Винер ещё в далёком 1960 году отметил, что нам нужно быть совершенно уверенными, что в машину закладывается именно та цель, которую мы хотим в неё заложить. В словах Винера находит отражение так называемая проблема соответствия ценностей в искусственном интеллекте. Стоящая перед программистами искусственного интеллекта задача обеспечить, чтобы ценности их системы соответствовали ценностям людей. Но каковы ценности людей? Можно ли вообще считать, что общество разделяет некоторые универсальные ценности? Добро пожаловать на курс Основ этики. Для начала разберём любимый мысленный эксперимент всех студентов, изучающих этику проблему вагонетки. Вы едете на вагонетке, которая несётся по рельсам, и видите впереди пятерых рабочих, которые стоят прямо у вас на пути. Вы ударяете по тормозам, но они не работают. К счастью, вправо уходит запасной путь. И вы можете повернуть на него, чтобы не сбить рабочих. К несчастью, на запасном пути тоже стоит рабочий, правда, всего один. Если вы ничего не сделаете, вагонетка собьёт пятерых рабочих, и все они погибнут. Если вы повернёте направо, при столкновении погибнет только один рабочий. Как следует поступить с точки зрения морали? Студенты разбирают проблему вагонетки целые столетия. Большинство людей отвечают, что с точки зрения морали предпочтительно увести вагонетку на запасной путь и убить одного рабочего, но спасти пятерых. Однако философы обнаружили, что другие формулировки одной и той же по сути дилеммы склоняют людей к противоположному ответу. Оказывается, рассуждая о моральных дилеммах, люди обращают огромное внимание на то, как эти дилеммы сформулированы. Недавно проблема вагонетки снова всплыла в прессе при обсуждении беспилотных автомобилей, и вопрос о том, как следует программировать автономный автомобиль для решения таких проблем, вышел на первый план в дискуссиях об этике искусственного интеллекта. Многие философы искусственного интеллекта отмечают, что проблема вагонетки, в которой у водителя есть лишь два ужасных варианта, сама по себе весьма надуманна, а потому ни один водитель никогда не столкнётся с ней в реальном мире. И всё же она стала своеобразным символом, к которому обращаются всякий раз, когда встаёт вопрос, как следует программировать беспилотные автомобили, чтобы они смогли самостоятельно принимать моральные решения. В 2016 году трое исследователей опубликовали результаты опросов нескольких сотен людей, которым предлагали оценить моральную составляющую различных действий беспилотных автомобилей в сценариях, напоминающих проблему вагонетки. В одном опросе 76% респондентов ответили, что с точки зрения морали, беспилотному автомобилю предпочтительно пожертвовать одним пассажиром, чтобы спасти 10 пешеходов. Однако, когда людей спросили, купит ли они беспилотный автомобиль, запрограммированный жертвовать своими пассажирами, чтобы спасать гораздо большее число пешеходов, респонденты в подавляющем большинстве ответили, что не стали бы покупать такой автомобиль. Мы обнаружили, Что участники шести исследований, проведённых Amazon Mechanical Turk, одобряли утилитарное использование автономных автомобилей. То есть автономных автомобилей, которые жертвуют своими пассажирами с благими целями, и хотели бы, чтобы их покупали другие люди, но сами предпочли бы ездить на автономных автомобилях, защищающих своих пассажиров любой ценой, написали авторы. В своём комментарии к исследованию психолог Джошуа Агрин отметил Прежде чем заложить свои ценности в машины, нам необходимо разобраться, как сделать свои ценности понятными и последовательными. Похоже, это сложнее, чем нам казалось. Некоторые исследователи этики искусственного интеллекта предположили, что нам не стоит пытаться непосредственно запрограммировать машины на следование правилам морали, а лучше позволить машинам самостоятельно усваивать моральные ценности, наблюдая за поведением людей. Однако самостоятельное обучение наследует все проблемы машинного обучения, которые я описала в предыдущей главе. На мой взгляд, прогресс в наделении компьютеров моральным интеллектом нельзя отделить от прогресса в наделении их другими типами интеллекта, ведь истинная сложность заключается в создании машин, действительно понимающих ситуации, с которыми они сталкиваются. Как показывают рассказы Айзека Азимова, Робот не может надёжно следовать приказу не причинять вред человеку, если он не понимает, что есть вред в различных обстоятельствах. Чтобы рассуждать о морали, необходимо понимать причинно-следственные связи, просчитывать возможные варианты будущего, иметь представления об убеждениях и целях окружающих и прогнозировать вероятные результаты действий в любой возможной ситуации. Иными словами, чтобы выносить надёжные моральные суждения, необходимо пользоваться общим здравым смыслом, которого, как мы видели, не хватает даже лучшим современным системам искусственного интеллекта. Пока из этой аудиокниги мы узнали, как глубокие нейронные сети, обученные на огромных наборах данных, могут соперничать с людьми в выполнении конкретных зрительных задач. Мы также увидели некоторые слабости этих сетей, включая их зависимость от колоссальных объемов размеченных людьми данных и склонность ошибаться совсем не так, как человек. Как нам создать систему искусственного интеллекта, которая действительно учится самостоятельно и которая станет надежнее, потому что, как и люди, сможет судить о текущей ситуации и планировать будущее. В следующей части книги я опишу, как исследователи искусственного интеллекта используют шахматы, го-эксперты. И даже видеоигры Atari в качестве микрокосма для создания машин, способных учиться и рассуждать на человеческий манер. И объясню, как разрабатываемые ими игровые машины, наделённые сверхчеловеческими способностями, могут переносить свои навыки в реальный мир.